И девушка сорвала шапочку, встряхнув рыжими кудрями, сбросила шубку. «Что вы делаете, Низа?» — первой догадалась Ведоконг, бросаясь к астронавигатору. Но Низа взлетела на скалу, нависшую над волнами, и передала Веде свою одежду. Холодные волны приняли Низу, и Веда вся содрогнулась, представив себе ощущение от такого купания. Низа спокойно отплывала все дальше, сильными толчками пронизывая волны. Поднявшись на гребень, она стала махать оставшимся на берегу, вызывающе приглашая последовать за собой. Веда Конг следила за ней с восторгом. «Ветер! Низа, подруга не Эргу, а полярному медведю! Неужели вы, северный человек, отступите? По происхождению северный... «А сам предпочитаю теплые моря», — жалобно сказал дар ветер, нехотя приближаясь к заплескам морского наката. Раздевшись, он потрогал ногой воду и с воплем «ух!» кинулся навстречу стальному валу. Тремя широкими взмахами он взлетел на вершину волны и скользнул в темную впадину второй. Только многолетняя тренировка — и круглогодовое купание спасли престиж дар ветра. Дыхание его прервалось, и красные круги завертелись в глазах. Несколькими резкими нырками и прыжками он вернул возможность дышать. Дар ветер приплыл посиневший в ознобе и понесся в гору вместе с низой. Спустя несколько минут они наслаждались теплом мехового одеяния, Даже знобящий ветер, казалось, нес дыхание коралловых морей. «Чем больше узнаю вас», — шепнула Веда, «тем больше убеждаюсь, что Эрк-Ноор не ошибся выбором. Вы, как никто другой, подбодрите его в трудный час, обрадуете, сбережете». Лишенные загара щеки низы густо порозовели. За завтраком на высокой, вибрирующей от ветра хрустальной террасе Веда часто встречала задумчивый и нежный взгляд девушки. Все четверо были молчаливы, как обычно люди перед долгой разлукой. Горько узнать таких людей и тут же расстаться с ними. Вдруг вскричал Дар ветер. Может быть вы, начал Эркнор, мое свободное время кончилось. Пора забираться на высоту. Гром Орм ждет меня. — Пора и мне, — добавила Веда. — Я погружаюсь в свою пучину, в недавно открытую пещеру, хранилище эры разобщенного мира. — Лебедь будет готов в середине будущего года, а мы приступим к сборам через шесть недель, — тихо сказал Эркнор. Кто сейчас заведует внешними станциями? — Пока Юни-Ант. Но он не хочет расставаться с памятными машинами, и совет еще не утвердил кандидатуры Эмба Онга, инженера-физика лабрадорской F-установки. Не знаю его. Его мало знают, так как он занимается в Академии пределов знания вопросами мегаволновой механики. Что это такое? Крупные ритмы космоса, гигантские волны – медленно распространяющиеся в пространстве. В них, например, выражаются противоречия встречных световых скоростей, дающих относительное значение больше абсолютной единицы. Но все это еще совсем не разработано.